Ник Перумов, имя зверя, том первый, взглянуть в бездну. Ксаомиали Диганори. о тяготах народа Ноори, Предание живущих на Смарагде. Мы говорим бесконечно вселенная, неизмеримо великое древо, и каждый лист на нем свой, особый мир. Всем в изобилии наделены сии миры, Вдосталь там воды и воздуха, тепла и хлада, льда и пламени, света и тьмы. или лишь жизнь, тем паче жизнь разумная, редка на листьях. И потому мы говорим, драгоценен разум, даже более того, бесценен он. Нет ни слов, ни стров, чтобы выразить это. Нет нужды и доказывать. От начала времен заведено, что разум должен быть спасен во что бы то ни стало и любой ценой. И менее разумные, соответственно, менее ценные, чем обладающие большим разумом. Поэтому, когда стали безымянные в самом начале начал землей, водой, воздухом и древом, никто из них не захотел взять себе власть над огнем, стихией разрушения и уничтожения. Навсегда остался заточен огонь в неведомых недрах, лишь один раз спустился туда безымянный, И испытав страшную боль от падения в море неукротимого пламени, болью своей дал начало проклятому людскому племени. Но такая сила не может оставаться без хозяина. Нам неведомо как, но возник среди сущего и хозяин пламени. Хотя можно назвать его и хозяйкой, ибо существо сие не имеет пола, как открыто было величайшими из наших пророков в долгих дивинациях. Суть огня разрушения. Он сам неплохо и хорош, но таков, каков есть. Все знают, даже малые дети, что и к добру могут обернуться его силы, и к худу. Не верим мы, ибо нет твердого знания. Верим, что огонь не желает уничтожения сущего, ибо тогда погибнет и он сам, пожирав все, что может его питать. Однако с огнем в сущее вступило разрушение. Семена его разносятся повсюду, подобно искрам, разлетающимся от пожара. Болеют и умирают все, Разумные и нет, наделенные речью и бессловесные. Не бессмертны и миры, говорим мы, и это уже не вера, но знание. Случается, отжив свое, должен умереть и лист, где обитают бесчетное множество разумных. Спасутся лишь те, у кого достанет мудрости найти выход, дорожку для бегства. Так улучшается с ионами сама порода разумных. В гибели миров выживают лучшие. Худшие уходят. И таков закон мироздания, роптать против коего не станет ни один истинный Ноори. Дело ясновидцев и пророков предсказывать судьбу мира, вовремя замечать грозные признаки болезни, так же, как лекарь замечает наступление хвори. Мы, Ноори, великие скитальцы, хотя ничего мы не любим и не ценим больше покоя, уюта и погруженности в магические изыскания. Нам не нужны завоевания и кровь, мы не создавали империй. Мы всего лишь жили тихой и мирной жизнью, когда наш мир, мир вокруг нас, явил первые признаки хвори. Небо прочертила пламенная комета, огненный меч духов гнева, детей, все разрушающие стихии. И едва комета скрылась, мир содрогнулся от боли. Страшная напасть, гниль, всюду прорывалась чудовищными нарывами, из них извергались орды пожирающих все на своем пути огромных насекомых. Лучшие маги и чародеи других народов бились, стараясь унять бушующую напасть, и некоторые из дочерей и сынов Ноори встали с ними плечом к плечу, однако не преуспели. Тогда мудрейшие из мудрых народа Ноори, поняв, что ничего сделать уже нельзя, ценой великой жертвы оградили наш род от новых страданий. Сотворившая сие волшебница сделалась звездной тенью, ибо даже небеса возродали, узрев ее подвиг. И, став призраком, не покинула великая свой народ, а осталась с ним, пребывая в тайных покоях башни затмений и готовая явиться, когда того требовала нужда. Еще дважды небеса становились алыми, еще дважды рассекала их зловещая комета, неся на себе легионы проклятых духов, но всякий раз вставали у них на пути мудрые народы Ноори. Еще две великие чародейки сделались звездными тенями, спасая свой народ. Менялось после этого очень многое. Менялись даже страны и земли, где приходилось жить народу нашему. Неисчислимы были страдания выживших, пока наконец не достигли мы тихой гавани на острове, прозванном нами Смаракт. Ныне жизнь наша тиха и бестревожна. Мудрые берегут наш покой, однако всегда надлежит помнить, что враг у ворот. Семена разрушения разлетелись далеко и всегда, всегда может нагрянуть неведомая беда. Ведь и помимо гнили у разума множество врагов, взять тех же демонов. Долго спорили мудрые, откуда появляются в наших пределах сии страшилища, отвратные монстры, наделенные лишь алчной жаждой убивать и пожирать. Иные рекли, что демоны являются в наш мир сынных листьев. Другие утверждали, что нет, что они обитают на изнанке нашего собственного. Третьи же говорили, что демоны обитают вовсе и не на листьях, Но там, внизу, в странных бесконечных мирах, что лежат под корнями Великого Древа. Их называют мирами, их именуют планами. Никому не ведомо, как они возникли, насколько обширны и что там творится. Многие тяготы и страдания народа Ноори проистекли именно от вышесказанных демонов. Мудрые долго и упорно старались разгадать их секреты. Что-то из тайного стало явным. На демонических планах есть воздух, коим мы можем дышать. Там есть земная тяга, есть верх и низ, есть вода и огонь, твердь и свет, тьма и все прочее, что составляет сущее. И потому многие и многие тяготы терпели оре из-за демонов, ибо демоны те могут искать добычи не только на своем бытийном плане, но и на наших листьях. Ведомо нам, что там есть свои светила, что есть смена дня и ночи, Ибо демоны, как и мы, способны ко сну. Но никто, даже мудрый, не проникал туда. Ибо излишнее знание только умножает скорби несчастного народа Ноори.